Берлин. 7 ноября. Королева Нидерландов и бельгийский король предложили свое посредничество в мирных переговорах. Слабая надежда. Предложение встречено здесь прохладно. Голландцы и бельгийцы по-прежнему отказываются вести дипломатические переговоры совместно, но их исторически сложившийся нейтралитет, их отказ пойти на союз с той или другой стороной приведут к тому, что они окажутся в трудном положении, если не откажутся от этого. Здесь ходит много разговоров, что немцы поглотят Голландию. Это не только позволит обойти линию Мажино, но и обеспечить немцам устройство своих авиабаз в сотне миль от английского побережья. Позднее. Сегодня вечером мы, четверо или пятеро американских корреспондентов, имели беседу с Герингом. Где бы вы думали, в советском посольстве, куда нас пригласили на ежегодный прием в честь годовщины большевистской революции. Среди сверкающего убранства и обстановки, оставшейся от царской России, под портретом Ленина, улыбающегося нам сверху, у буфетного столика стоял Геринг, потягивая пиво и покуривая длинную сигару. Он был в приподнятом настроении и, когда напуганный адъютант напомнил ему, что он разговаривает с американской прессой, сказал, что ему все равно. Мы по наивности предполагали, что Геринг выразит негодование по поводу отмены несколько дней назад нашего закона о нейтралитете и слухов о скорой поставке союзникам тысяч самолетов, чтобы помочь им разгромить нацистскую Германию. Ничего подобного. Вместо этого он пошутил насчет возможности нашего самолетостроения. «Если бы мы производили самолеты такими темпами, как вы», — сказал он, — «то оказались бы очень слабыми». Я говорю это серьезно. «Ваши самолеты хорошие, но вы делаете их недостаточно и не так быстро». «Хорошо. А Германия не предпримет массированное наступление в воздухе до того, как эти тысячи самолетов будут поставлены союзникам?» «Поинтересовались мы». Он рассмеялся. «Вы строите самолеты?» «Наши враги свои, а мы будем строить наши, и однажды вы увидите, кто строит больше самолетов и чьи лучше». Беседа продолжалась. «Что вы думаете о ситуации в целом?» Она весьма благоприятна для Германии. До сих пор только ваша авиация атаковала британские военные корабли. Зачем? Военные корабли очень важные цели, и это хорошая практика для нас. Вы собираетесь начать бомбардировки портов противника? Мы гуманны». Услышав это, мы не смогли сдержать смех, на что Геринг резко отреагировал. «Вам не следует смеяться. Я говорю серьезно. Я человек гуманный». Берлин, 8 ноября Сегодня вечером, без предварительного объявления, Гитлер неожиданно произнес речь в Мюнхене в «Бюргер-Бройкеллер» по поводу очередной годовщины пивного путча 1923 года. Ни радио, ни пресса не намекнули, что он собирается выступать, а чиновники на Вильгельмштрассе узнали об этом за час до начала – Речь транслировалась с немецкими радиостанциями, но нам почему-то не предложили передать ее в Америку. Гитлер призвал народ настроиться на длительную войну и сообщил, что в тот воскресный день два месяца назад, когда Британия и Франция вступили в войну, он отдал приказ Герингу готовиться к пятилетнему конфликту. Берлин, 9 ноября. Вчера вечером... Через 12 минут после того, как Гитлер и все крупные партийные руководители покинули в Мюнхене бюргер -Брой Келлер, в 9 часов 9 минут в зале прогремел взрыв. Убито 7 человек, ранено 63. Бомба была заложена в колонну, стоящую прямо за трибуной, с которой выступал Гитлер. Если бы он задержался еще на 12 минут, то наверняка был бы убит. Место, где он стоял, оказалось на 6 футов завалено обломками. пока никто не знает, кто это сделал. Нацистская пресса вопит, что это дело рук англичан британской разведки. Они даже обвиняют в содеянном Чемберлена. Многим из нас кажется, что дело пахнет новым поджогом Рейхстага. В прежние годы Гитлер вместе с другими партийными шишками оставался после доклада поговорить о старых временах с товарищами по путчу и выпить пиво. Вчера же они спешно покинули помещение, оставив боевых друзей пить пиво одних. Попытка покушения, в кавычках, несомненно, настроит общественное мнение в пользу Гитлера и возбудит ненависть к Англии. Любопытно, что официальная нацистская газета Фелькерша оказалась единственной утренней газетой, напечатавшей сообщение об этом происшествии. Я узнал эту новость от приятеля сразу после окончания своего полночного эфира, но все работники германского радиоцензора это отрицали они говорили, что все это глупые слухи. Берлин, 11 ноября. День перемирия. Какая ирония. Слушали по радио репортаж из Мюнхена о государственных похоронах жертв взрыва в пивной. Гитлер присутствовал, но не говорил. Говорил Гесс. Он сказал, «Это преступление научило нас ненавидеть. Мне кажется, они умели это и прежде». Сегодня мне рассказали, что вчера вечером кто-то бросил кирпич в витрину, где придворный фотограф Генри Хофман выставил приукрашенные им портреты Гитлера. Полицейский выстрелил, но злоумышленник скрылся в темноте. Усиленная охрана важных шишек. Что-то назревает. Узнал сегодня, что штабной поезд Гитлера стоит под парами. На вечеринке разговоры о массированном воздушном налете на Англию. Прорыве через Голландию и Бельгию. или через Швейцарию. Берлин, 12 ноября. Немцы сообщают, что расстреляли по приговору военного суда польского мэра города Бромберг. По их словам, следствием установлено, что он замешан в убийстве немцев и хищении городских средств. Таков, я полагаю, мир по-немецки. Не помню, чтобы союзники расстреливали мэров немецких городов после оккупации Рейнской области. Берлин. 12 ноября. С сегодняшнего дня введены карточки на покупку одежды и у многих немцев угрюмые лица. Есть отдельные карточки для мужчин, для женщин, для мальчиков и девочек, для грудных младенцев. Кроме грудных детей... Каждый получает по этой карточке 100 купонов. Носки или чулки стоят 5 купонов, но вы можете приобрести только 5 пар в год. Пижама стоит 30 купонов, почти треть карточки. Но можно сэкономить 5 купонов, если купите вместо нее ночную сорочку. На новое пальто или костюм уйдет 60 купонов. Вечером я подсчитал, что на свою карточку, которая лимитирует покупки по сезонам, я смогу приобрести с 1 декабря по 1 апреля... Две пары носков, два носовых платка, один шарф и пару перчаток. С 1 апреля по 1 сентября одну рубашку, два воротничка и комплект нижнего белья. На остаток года два галстука и одну майку. Берлин, 18 ноября. Вчера девять юных студентов Пражского университета были построены перед взводом немецких солдат и казнены. Мы спросили на сегодняшней пресс-конференции за что, и нам ответили, что эти студенты организовали в Праге 23 сентября и 15 ноября антигерманские демонстрации. В военное время не до шуток, сказал оратор, несколько раз досадованный нашим вопросом. Позднее немцы признали, что еще трое чехов, из них двое полицейских, Были расстреляны за нападение на немца. Готов спорить на что угодно, что за 20 лет, в течение которых 3 миллиона судецких немцев жили под управлением чехов, ни один из них не был казнен за участие в какой-нибудь демонстрации. Здесь, в Германии, вчера казнили троих молодых людей за измену, а двое 19-летних ребят приговорены к смерти в Аугсбурге за кражу, совершенную в доме военнослужащего. Бич Конджер из «Хэральд-Трибюн», который прибыл сюда всего месяц назад, сегодня выслан. Нацистам не понравилась статья, которую он написал. Они потребовали опровержения, он отказался. В последнюю минуту высокопоставленный нацистский чиновник вызвал его и предложил устроить его берлинским корреспондентом крупной американской радиовещательной сети. Это его весьма удивило, как и меня. Большинство американских корреспондентов приехали проводить его на вокзал, и преподнесли миссис Конджер цветы. Хотя нацисты меня и не любят, но, думаю, никогда не выгонят. Дело в том, что тексты моих передач проходят предварительную цензуру, поэтому, что бы я ни сказал в эфир, это не может быть использовано против меня. Корреспонденты газет могут передавать по телефону все, что угодно, и рискуют таким образом повторить судьбу Конджера. Такая форма цензуры еще хуже, чем наша. Потому что в нью-йоркских офисах пресс-ассоциаций и в нью-йоркских газетах не любят, когда их корреспондентов высылают. Берлин. 19 ноября. Вот уже почти два месяца не было никаких боевых действий ни на суше, ни на море, ни в воздухе. Однако беседы с немецкими военными убедили меня, что ошибочно полагать, будто Германия примет вызов союзников вести эту войну, главным образом на экономическом фронте. Это как раз такая война, в которой Рейх окажется в невыгодном положении. И это одна из причин, почему большинство людей здесь ожидают военных действий в самом ближайшем будущем. Генерал-губернатор оккупированной Польши Франк издал сегодня приказ, согласно которому отныне еврейское гетто в Варшаве должно быть отделено от остальной столицы заграждениями и поставлено под жесткий полицейский контроль. Он заявил, что евреи – разносчики болезней и микробов. Знакомый американец, вернувшийся вечером из Варшавы, говорит, что нацистская политика заключается просто в уничтожении польских евреев. Их согнали в Восточную Польшу, заставили жить в неотапливаемых бараках и лишили любой возможности зарабатывать себе на пропитание. Он сказал, что несколько тысяч евреев из Рейха тоже были отправлены в Восточную Польшу на верную смерть. Берлин, 20 ноября. Сегодня вечером нацисты заставили бедного принца Августа Вильгельма, четвертого сына Кайзера, появиться на пресс-конференции в Министерстве пропаганды и опровергнуть слухи, которые ходят в последнее время, Будто Гитлер что-то сделал с кем-то из членов семьи Гогенцоллернов. Ави, как его любят называть, единственный из Гогенцоллернов, кто был когда-то активным нацистом. Он был штурмовиком СА, а сегодня доктор Бёмер представил его нам как обергруппенфюрера принца Августа Вильгельма. Нервничая и даже испытывая некоторый стыд за свою роль, он произнес то, что ему было велено и закончил свое выступление многократным «Хайль Гитлер». «Любопытный конец для Гоген-Солернов, размышлял я, – этого могущественного прусского семейства, давшего Фридриха Великого и отца Фридриха, Вильгельма II, и превратившего сначала Пруссию, а потом и Германию в мировую державу».